Мак-Эл вы не помните, в высший государь мой, как ту страшную ночь, когда адвокат брел по новому мосту, буря сорвала с него шляпу и швырнула ее в сену? Что-то схожее описано у Рабле, но не буря, собственно, похитила шляпу адвоката, ибо он крепко нахлобучил ее на голову, отдав плащ свой на воле ветра. Какой-то гренадер, пробежав мимо с громким возгласом, подул великий ветер, сударь, быстро стащил тонкий кастор с его парика, и вовсе не тот кастор был сброшен в волны сены, а собственную жалкую волочную шляпу солдата унесло ветром в пучину. Свободный пересказ событий, описанных в книге английского писателя Стерна, 1713-1768 «Сентиментальное путешествие» и якобы заимствованных автором у французского писателя Франсуа Бле. 1490-1553 Теперь вы знаете, всемилостивейший государь мой, что в то мгновение, когда ошеломленный адвокат остановился, второй солдат. Промчавшись мимо с тем же возгласом, подул великий ветер, сударь, схватил адвоката за шиворот и сдернул с его плеч плащ. Что пробежавший тотчас же вслед за ним третий солдат, также прокричавший подул великий ветер, сударь, выхватил у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил, что было мочи, кинул вслед последнему мошеннику парик, и побежал дальше с непокрытой головой, без плаща и трости, а по пути составил самое необычайное из всех завещаний и узнал о самом удивительном из всех приключений. Все это вам отлично и известно, всемилости веши государь мой. Ничего мне не известно, — возразил князь, выслушав мои слова, и вообще не понимаю, как вы, маэстро Абрагам осмеливайтесь преподносить мне подобную галематию? Я, разумеется, знаю, новый мост — это в Париже. Правда, я никогда не ходил по нему пешком, ну, зато часто проезжал, как-то приличествовал тому, мой сам. Адвоката Рабле я никогда не видал, а солдатскими проделками во всю свою жизнь не интересовался. Когда в более молодые годы еще командовал своей армией, по моему приказу каждую неделю секли розгами подряд всех юнкеров за те глупости, которые не успели совершить, и за те, кои могли совершить в будущем. Но пороть простолюдинов было делом лейтенантов, которые, по моему примеру, проделывались сие еженедельно по субботам, так что в воскресный день... Не оставалось ни одного юнкера, ни одного солдата во всей армии, не получивших своей порции розок. И это вбило в мои войска такие моральные устои, что гренадеры привыкли быть битыми, еще не успевшими столкнуться с врагом. Когда же они встречали его лицом к лицу, им не оставалось ничего другого, как тоже бить его. «Уясните себе это, маэстро Абрагам». А теперь скажите мне во имя тысячи богов, чего ради толковали вы о какой-то буре, об адвокате, рабле, ограбленном на новом мосту? Почему я не слышу ваших извинений по случаю того, что праздник сменился адской суматохой, что в мой тупей была запущена шутиха, что возлюбленный сын мой попал в бассейн, где коварные дельфины с головы до ног обдали его брызгами? Что принцессе пришлось бежать из парка, как Атланти без вуаля, подобрав юбки? Что, что да не перечесть злосчастных происшествий той роковой ночи? Ну, маэстро Абрагам, что вы теперь скажете? Атланта, героиня греческого мифа, бастроногая аркадская охотница, непобедимая в беге. — Всемилостивейший государь мой, — отвечал я, смиренно склонившись перед ним, — что же еще могло быть виной всем бедам, как ни буря, как ни страшная гроза, разразившаяся в то время, когда все шло так блестяще? Могу ли я повелевать стихиями? Разве сам я не претерпел еще худшего несчастья? Разве не потерял, как тот адвокат, «Кстати, всеподдальнейший прошу не смешивать его со знаменитым французским писателем Рабле. Шляпу, сюртук и плащ. Разве я не...» «Послушай-ка», — прервал маэстро Абрадама Йоханнес Крейстер, «послушай, дружище, еще сейчас, даром, что прошло уже довольно времени, еще сейчас судачут за именитстве княгини, празднованием которого ты распоряжался, Как о событии окутанном тайной, и я не сомневаюсь, что ты по своему обыкновению затеял много всяких диковинок. Люди и без того почитают тебя чем-то вроде колдуна, а празднество это намного укрепило их в таком мнении. Расскажи -ка теперь откровенно, как все произошло. Ты же знаешь, меня в то время здесь не было. Ну да том-то и дело, что тебя здесь не было, — перебил друга маэстро Абрагам, — ведь ты бежала, чертя голову, гонимой одному богу известно, какими фуриями ада. Это и взбесило меня. Именно потому я и стал заклинать стихии, испортить праздник, что ты, истинный герой представления, отсутствовал. И это раздирало мое сердце. А праздник, который начале... Тянулся медленно и нудно, не принес столь дорогим мне людям ничего, кроме мук и тревожных снов, скорби, ужаса. Узнай же, Иоганнец, я глубоко заглянул тебе в душу и разгадал опасную, грозную тайну, гнездящуюся в ней увидел клокочущий вулкан, готовый в любую минуту вспыхнуть всепожирающим пламенем и беспощадно испепелить все вокруг. И есть чувства в нашем сердце, каких даже самый задушевный друг не смеет касаться. Вот почему я так старательно скрывал от тебя то, что разглядел в душе твоей. Но через то пресловутое празднество, сокровенный смысл коего... Касался не княгини, а другой любимой особы и тебя самого, Крейслер, намеревался я насильственно завладеть всем твоим «я». Самые затаенные муки хотел я оживить в тебе, чтобы они, словно пробудившиеся от сна фурии, с удвоенной силой терзали грудь твою. Я готовил тебе лекарство, вырванное у самого орка, Ни один мудрый врач не имеет права отказываться от такового, когда больному грозит гибель. И тебе, смертельно раненому, оно должно было принести либо гибель, либо исцеление. Знай же, Иоганнес, что теза именинства княгини совпадает с днем ангела Юлии, которая, как и та, наречена Марии. Прототипом героини романа была возлюбленная гофмана Юлия Марк, которой он давал уроки пения в Бамберге. По настоянию матери Юлия вышла замуж за богатого, но нелюбимого человека. — закричал Крайслер, вскочив с места, и глаза его грозно засверкали, кто дал тебе право, маэстро, так дерзко глумиться надо мной? Или ты сам рок? Что берешься подстичь мою душу? Дикий, безрассудный человек, спокойно возразил маэстро Абрагам, когда же, наконец, опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, обратится в чистое пламя, питаемое необоримым тяготением к искусству и всему светлому и прекрасному, что живет в тебе? Ты требуешь у меня подробного описания рокового празднества, так выслушай меня спокойно. Если же силы твои настолько надломлены, что ты не способен на это, я лучше уйду. Рассказывай, глухо отозвался Крейслер и, закрыв лицо руками, опустился на стул. Йоган дорогой, заговорил маэстро Абрагам неожиданно веселым тоном, я вовсе не собираюсь докучать тебе рассказами обо всех остроумных распоряжениях, бывших большей частью плодом изобретательного ума самого князя. Празднество началось поздно вечером, и весь парк, окружающий увеселительный замок, был, разумеется, блистательно иллюминирован. Я всячески изощрялся, придумывая феерические сверхэффекты, но преуспел только отчасти, ибо по настоятельному повелению князя На всех аллеях пришлось расставить черные доски, на которых разноцветными лампионами был выведен вензель княгини, увенчанной княжеской короной. Доски, прибитые к высоким столбам, напоминали освещенные сигнальные знаки на дорогах, вроде того, что здесь воспрещается курить или мытный двор не объезжать. Главное представление имело быть в знакомом тебе театре, устроенном в глубине парка, среди кустов и искусственных развалин. В этом театре городские лицедеи должны были разыгрывать некую аллегорическую пьесу, достаточно пошлую, чтобы вызвать восторг зрителей, не будь она даже сочинена самим князем или, пользуясь остромным выражением директора театра, ставившего одно из княжеских творений, не слети она со светлейшего пера. От замка до театра расстояние не близкое. Князя пришла в голову поистине поэтическая мысль. Плывущий по воздуху гений должен был освещать путь, шествующий высочайшей фамилией двумя факелами, а помимо этого никакого освещения. Лишь после того, как августейшие особы из свита займут свои места, внезапно вспыхнут все огни. Вот почему дорога на всем протяжении была погружена в полный мрак. Тщетно пытался я представить всю затруднительность создания подобной механики, усложняемой вдобавок длинной пути. Князь вычитал нечто подобное де версаль и настоял на своем, тем более что сия поэтическая мысль принадлежала ему самому. Фет де версаль Версальские празднества. Французский. Не желая навлечь на себя незаслуженные нарекания, я представил гения с его факелами, заботам машиниста из городского театра. Итак, едва светлейшая чита в сопровождении свиты переступила порог зала, с крыши увеселительного замка спустили маленького, толстенького, пухлощекого человечка, наряженного в цвета княжеского дома и державшего два горящих факела в руках. Но кукла оказалась слишком тяжела, и машина, протащив ее шагов двадцать, застопорилась. Освещавший путь ангел-хранитель княжеского дома повис в воздухе, а когда машинисты чуть натянули веревки, опрокинули вверх ногами. Обращенные вниз факелы роняли на землю расплавленный воск. Первая же капля упала на голову князя — но тот с геройской твердостью скрыл жгучую боль, хотя несколько ускорил шаг, нарушив этим свою торжественную поступь. Гений продолжал парить головой вниз, ногами вверх, ногов маршалом, камерюнкерами и прочими членами свиты, и капли огненного дождя падали с факелов кому на голову, кому на нос. Обнаружить боль значило было омрачить праздник. И погрешить против этикета. Я не без любопытства наблюдал, как эти несчастные целая когорта стоических сывол с уродливо искаженными лицами старались усилием воли выдавить на лице улыбку, какой мог бы позавидовать ад, и выступали в полном молчании, лишь изредка разрешая себе робкий стон. Вдобавок трубы ревели, летавры гремели, и сотни людей оглушали воздух кликами «Виват, светлейшая княгиня! Виват, светлейший князь!». Трагический пафос, рожденный причудливым контрастом между лаоконовскими физиономиями и радостным ликованием, придавал этому зрелищу трудновообразимое величие. Наконец старый тучный гофмаршал не выдержал. Когда огненная капля обожгла ему щеку, он с бешенством отчаяния ринулся в сторону, но запутался в веревках, протянутых от машины по земле, и упал, громко воскликнув «Проклятие!». В ту же минуту закончил свой путь и воздушный паш. Грузный гофмаршал своей многоподовой тяжестью потащил его за собой и он свалился под ноги придворным, а те, испугавшись, с криком рассыпались кто куда. Факелы погасли, все очутились в кромешной тьме. Произошло это уже у самого театра. Но я, разумеется, постерегся в ту минуту зажечь шнур, по которому огонь должен был побежать ко всем лампам, ко всем плошкам, и сразу засветить их, а подождал немного, дав обществу время окончательно заплутаться среди кустов и деревьев. Огня, огня, взывал князь, как король в Гамлете. Огня, огня на перебой требовало множество осипших голосов. Огня, огня, Гамлет, действие третье, явление второе. Когда площадь наконец осветилась, Рассеявшиеся по всему парку придворные напоминали разбитое войско, которое с трудом приводит в порядок свои силы. обер камергер проявил редкое присутствие духа и выказал себя искуснейшим стратегом своего времени, сумев за несколько минут восстановить порядок. Князь и его ближайшее окружение поднялись на подобие высокого трона, воздвигнутого из цветов посреди зрительной залы. Как только светлейшие супруги сели в приготовленные для них кресла, было пущено в ход хитроумное устройство того же машиниста, и сверху на трон посыпался дождь цветов. Но по воле мрачного рока одна крупная оранжевая лилия упала прямо на княжеский нос и покрыла все лицо его огненно-красной пыльцой, придав ему выражение надменной величавости, вполне достойной торжественной минуты. — Нет, нет, это уже слишком, это слишком, — захохотал Крейслер, да так оглушительно, что стены задрожали. — Твой судорожный смех неуместен, — остановил его маэстро Абрагам. — Правда, я в ту ночь хохотал как сумасшедший. Будучи расположен к самым сумасбродным проказам, я готов был, подобно эльфу Теку, учинить еще больший переполох. Но от этого лишь глубже вонзались в мою собственную грудь стрелы, что я направил против других. Так слушай же, я тебе все расскажу. Эльф Пек, персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Действие третье, явление второе. Я выбрал минуту, когда начался нелепый цветочный дождь, чтобы дернуть за ту невидимую нить, которая должна была протянуться через весь праздник, и, подобно электрическому удару, потрясти до основания души тех, кого намеревался я подчинить таинственной власти своего духа, свившего эту нить. Не прерывай меня, Йоганнес, выслушай спокойно. Юлия с принцессой сидели позади княгини, несколько сбоку. Я хорошо видел обеих. Только смолкли трубы и литавры, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, скрытая в букете душистых ночных фиалок, и, словно детское дуновение ночного ветерка, поплыли звуки твоей хватающей за душу песни. «Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою». Юлия испугалась, но когда полилась песня, Не опасаясь из-за исполнения, я распорядился, чтобы ее играли на бездгоннах, сидевшие в отдалении четыре великолепных музыканта. С устки ее слетела тихая «Ах!» Она прижала букет к груди, и я четко услышал, как она сказала принцессе. Он вернулся. Принцесса с жаром обвила Юли руками и воскликнула «Нет, нет, не может быть!» да так громко, что князь оборотил к ней пылающее лицо и гневно бросил «Тише!». Впрочем, государь, пожалуй, не так уж сильно разгневался на милое дитя свое, но напомню еще раз, что причудливый грим, оперный жестокий тиран, не мог бы более удачно размалевать свою физиономию, в самом деле придавал его лицу выражение такого неумолимого гнева, что самые трогательные тирады, самые нежные мизансцены, аллегорические изображавшие супружеское счастье венценосные читы, казалось, не способны были умилостивить его. И актеров, и зрителей это приводило в немалое смущение. Даже когда князь целовал княгини руку или смахивал платком слезу в заранее отмеченных красным карандашом местах пьесы, список, который он держал в руках, оказалось, не покидало скрытое беженство. Камергеры, стоявшие рядом, полные раболепного рвения, шептали «О Иисусе!» «Что стало с его светлостью?» «Еще доложу тебе, Йоганес, что покуда актеры на сцене изображали глупую трагедию, мне с помощью магического зеркала и других снарядов удалось показать на фоне ночного неба другое призрачное представление – в честь пленительного создания божественной Юлии. Мелодии, сотворенные тобой в минуты священного вдохновения, сменяли одна другую, и то рядом, то в отдалении, как робкий и страстный призыв духов, звучало ее имя — Юлия. «А тебя все не было, тебя не было, дорогой Оганс. Тогда представление кончилось, и я, как шекспировский Проспера, мог бы похвалить своего Ариэля, сказать ему, что он потрудился на славу. Мне пришлось сознаться, что вся моя затея, а я вложил в нее столь глубокий смысл, оказалась скучной и пресной. Юлия с ее тонкой чувствительностью поняла все, но она восприняла весь спектакль будто приятный сон, такому проснувшись, не придают много значения. В «Буре» Шекспира повелитель стихии Проспера хвалит светлого духа Ариэля, который ему помогает. Действие пятое, явление первое. Принцесса, напротив, впала в глубокую задумчивость. Рука об руку бродили они, посвященным аллеям парка, пока двор освежался напитками в одном из павильонов. Эта минута была выбрана мною для решающего удара. Но ты не явился. Ты не явился, милый Йоганс. Угрюмый и злой бегал я по парку, присматривая, все ли готово для парадного фейерверка, которым должно было завершиться празднество. И тут, подняв глаза к небу, Заметил я в сумраке ночи над далеким Гернштейном маленькое красноватое облако, всегда предвещающее непогоду. Обычно оно тихо ползет по небу, а потом сразу взрывается над нами страшной грозой. Через сколько времени можно ждать этого взрыва, я, как тебе известно, определяю по виду облака с точностью до секунды. В тот вечер до грозы оставалось не более часа и потому я решил поторопиться с фейерверком. Но тут я услышал, что Ариэль мой начал фантасмагорию, которая должна была все-все решить. С Сапушки парка из маленькой капеллы при святой Деве Марии донеслись до меня звуки твоего гимна. «Привет тебе, звезда морей!» Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли, преклонив колено, на молитвенной скамеечке перед капеллой под открытым небом. Не успел я добежать туда, как... Но ты не пришел. Ты не пришел, мой Оганс, не спрашивай меня, что было дальше. А, я создал то, что почитал вершины своего мастерства, но ничего не достиг и только узнал тайну, о которой я, безмозглый дурак до сего дня, и не догадывался. Выкладывай все, — загример Крейслер. Все, — говорю я тебе, маэстро, — что произошло дальше? Ни за что, — возразил маэстро Абрагам. Тебе это теперь ни к чему, Йоганс. А у меня сердце разрывается при мысли, что мною самим вызванные духи вселили в меня ужас и тревогу. Облако, счастливая мысль. «Так пусть же все кончится бешеной сумятицей!» — воскликнул я в выступлении и помчался к месту, откуда пускали фейерверк. Князь повелел, чтобы я дал знак, когда все будет готово. Не спуская глаз с облака, поднимавшегося все выше и выше над Гернштейном, и увидев наконец, что оно достаточно высоко, я приказал выстрелить из мортиры. Вскоре весь двор... Все общество были в сборе. После обычной игры огненных колес, ракет, шутих и прочих нехитрых фокусов конец поднялся в воздух Вендель княгини из китайских алмазных огней, еще выше над ним всплыло и растаяло в воздухе молочным туманом имя Юлии. «Теперь пора», — подумал я, — зажег римскую свечу, и как только ракеты, шипя и треща, взвелись вверх, разразилась и гроза. Заполыхали багровые отсветы молний, оглушительно грохотал гром, от которого содрогались леса и горы. Ураган ворвался в парк и разбудил в густых зарослях тычеголосый жалобный вой. Я вырвал трубу из рук пробегавшего мимо музыканта и, ликуя, начал дуть в нее А лопающиеся ракеты, залпы из пушек и мартир весело гремели, состязаясь с раскатами грома. Когда маэстро Абрагам дошел до этого места, крестлер вскочил со стула и забегал по комнате, размахивая руками. Наконец он воскликнул в совершеннейшем восторге. Прекрасно! Великолепно! Узнаю руку своего учителя, своего друга, в котором я души не чаю. «О, — возразил маэстро Абрагам, я хорошо знаю, что тебя по вкусу именно все самые дикие, самые страшные затеи. Но я забыл рассказать тебе о том, что целиком отдало бы тебя во власть зловещему миру духов. Я велел натянуть струны эоловой арфы, которая, как тебе известно, висит над большим бассейном, и... То-то любо было слушать, как ветер, этот искуснейший музыкант, заиграл на ней. В реве кипении бури, среди раскатов грома, грозно звучали мощные аккорды исполинского органа. Все быстрее и быстрее сменялись могучие звуки. Казалось, сто балет фурии величественнейшего стиля, какого не услышишь, Среди холщовых кулис театра. Но вот прошло полчаса. И все было кончено. Месяц выполз из-за туч, ночной ветерок умиротворяющий, шелестел в листве потрясенного леса, осушая слезы на темневших кустах. Изредка еще раздавались аккорды иоловой арфы, напоминая далекие глухие удары колокола. Дивно было у меня на душе, я был весь полон тобой мою Оганыс, и мнилось мне, Вот сейчас ты восстанешь предо мной Из-под могильного холма погибших надежд, и не сбывшихся грез, и упадешь ко мне на грудь. И тут, в молчании ночи, из глубины сознания выплыла мысль Что за игру я затеял? Зачем посигнул на зловещий рог, Силой пожелал разрубить узел, сплетенный им самим? Мысль эта, внезапно ставшая чуждой мне, как бы вырвалась из груди и уже в ином облике захлестнула меня. Я вздрогнул от леденящего ужаса, ибо должен был устрашиться самого себя. Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по парку, то слуги с фонарями подбирали шляпы, парики... Кошельки для коз, шпаги, башмаки, шали, брошенные в поспешном бегстве. Я зашагал вон из парка. Но перед самыми городскими воротами, на большом мосту я остановился, еще раз оглянулся на парк. Облети волшебным светом луны, он был похож на заколдованный сад, где весело резвятся проворные эльфы. Вдруг у шеи моих коснулся тоненький писк, напоминающий плач новорожденного младенца. Заподозрив недоброе, я низко перегнулся через парапет и в ярком свете луны увидел котенка, который изо всех сил цеплялся за столб, чтобы не сорваться в воду. Кто-то, вероятно, утопил кошачий выводок, и один зверек выкарабкался из воды. Что ж, — подумал я. — Пусть это не ребенок, а всего лишь несчастное животное молит тебя о помощи, все равно ты должен его спасти. — Ах, ты чувствительный, Юст! — рассмеялся Крейслер. — А где же твой новоявленный Тельгейм? Юст и Тельгейм? Герой комедии немецкого писателя Лессинга, 1729-1781, Мина фон Барнхельн, 1767. Слуга Тельгейма Юст спасает брошенного в воду Пуделя. Действие первое, явление восьмое. «Позволь, милый Иоганс», — возразил маэстро Абрагам, — «с Юстом навряд ли можно меня сравнить. Я переюстил самого Юста. Он спас пуделя. Такое животное всякий охотно возьмет к себе. От него можно ожидать полезных услуг. Он понесет за тобой перчатки, кисет, трубку и тому подобное. Я же спас кота. А ведь этого зверька многие боятся, потому что он слывет вероломным, неспособным на ласку и искреннюю привязанность питающим непримиримую вражду к человеку. Да, я спас котенка. Из чистого и бескорыстного человеколюбия, рискуя свалиться, я перелез через парапет, перегнулся вниз, достал скулящего котенка, втащил его наверх и сунул в карман. Возвратившись домой, я быстро разделся и разбитый, истомленный, бросился на постель. Но только я усну, От меня разбудил жалобный писк и повизгивание, исходившее как будто из плотиного шкафа. Я совсем забыл про котенка, и он, оказывается, так и остался в кармане моего сюртука. Я освободил его из тюрьмы, а он в благодарность так меня отцарапал, что все пальцы были в крови. Я уже собирался выбросить котенка за окно, но тотчас одумался и устыдился своей глупой мелочности, своей мстительности, недостойной даже в отношении человека, тем паче такого неразумного создания. Словом, я со всей заботливостью вырастил котенка. Это самый умный, самый благонравный, самый понятливый из всех котов. Ему недостает только должного образования, каково и ты, мой милый Йоганнес, Можешь ему дать без особого труда. Вот почему я и надумал припоручить тебе моего кота Мура. Так я его назвал. Правда, Мур пока что, пользуясь языком юристов, не имеет самостоятельной правоспособности. Но все же я спросил его, согласен ли он перейти к тебе на службу. Оказывается, он весьма этим доволен, «Да ты шутишь?» — сказал крейстер «Ты все шутишь, маэстро Абрагам. Тебе отлично известно, что я терпеть не могу кошек, и, конечно, предпочитаю им собачье племя». «Прошу тебя», — сказал в ответ маэстро Абрагам, «настоятельно прошу тебя, дорогой Йоганес, возьми к себе моего многообещающего кота, ну, хотя бы на время моего отсутствия». Я уже привел его с собой. Он сидит за дверью и только ждет благосклонного приема. Да ты взгляни на него, по крайней мере. Мэстро Абрагам отворил дверь. За ней на соломенной циновке, свернувшись калачком, спал кот, которого действительно можно было назвать чудом кошачьей красоты. Черные и серые полосы сбегали по спине, И, соединяясь на макушке между ушами, переплетались на лбу в самые замысловатые иероглифы. Таким же полосатом был и пышный хвост необыкновенной длины и толщины. Притом пестрая шкурка кота так блестела и лоснилась на солнце, что между черными и серыми полосами выделялись еще узкие золотистые стрелки. Мур-мур! позвал его маэстро Абрагам. Мрамор. весьма явственно отозвался кот, — встал, потянулся, великолепный дугой выгнул спину и раскрыл сверкающие глаза цвета свежей травы, в которых светились ум и сметливость. Так, по крайней мере, уверял маэстро Абрагам, да и Крейслер вынужден был согласиться, что замечает в лице кота какое-то особенное, незаурядное выражение, что голова у него достаточно объемиста для вмещения наук, а длинные седые, несмотря на молодые годы, усы придают ему внушительный вид, достойный греческого мудреца. «Ну, можно ли так сразу засыпать, где не попало ли же бока?» — обратился к коту маэстро Абрагам. — Эдак ты растеряешь всю свою резвость, и прежде времени обратишься в угрюмого брюзгу. Умойся-ка хорошенько, Мур! И кот сейчас же сел на задние лапы, изящно провел бархатными лапками по лбу и щекам, после чего издал звонкое, радостное «Мяу!» — Вот это... Господин капельмейстер Иогамес Крейслер, продолжал маэстро Абрагам, к нему ты теперь поступаешь во служение. Кот уставился на Капельмейстера огромными сверкающими глазами, замурлыкал, спрыгнул на стол рядом с крейслером, а оттуда, недолго думая, к нему на плечо, словно собираясь шепнуть ему что-то на ухо. Потом соскочил на пол и, урча, извивая хвост, потерся у ног нового хозяина, как бы желая получше с ним познакомиться. — Да простит меня Бог! — воскликнул Крейслер. — Но я готов поверить, что этот миленький серый проказник одарен разумом и происходит из рода знаменитого кота в сапогах. Гофман имеет в виду комедию немецкого романтика Людвига Тика 1773-1853 Кот в сапогах 1797, написанную на основе одноименной сказки Перро, 1628-1703. Я знаю одно, отвечал маэстро Абраган, что кот Мур ⁇ самое потяжное существо на свете. Настоящий полишинель, к тому же он вежлив и благовоспитан, не притязателен и не назойлив, не то что собаки, подчас докучающие нам своими неуклюжими ласками. — Гляжу я на этого мудрого кота, — сказал Крейслер, — и с грустью думаю о том, сколь узок и несовершенен круг наших познаний. Кто скажет? Кто определит границы умственных способностей животных? У человека на все имеются готовые ярлыки. А между тем некоторые, вернее даже все силы природы, остаются для него загадкой. Он чванится своей пустой школьной премудростью, не видя ничего дальше своего носа. Разве не наклеили мы ярлык инстинкта — на весь духовный мир животных, проявляющийся подчас неожиданнейшим образом? Хотелось бы мне получить ответ на один единственный вопрос. Совместимо ли с идеей инстинкта, слепого, непроизвольного импульса способность видеть сны? А ведь собакам, например, снятся очень хорошие сны. Это известно каждому, кто наблюдал спящую охотничью собаку. Она видит во сне всю картину охоты, ищет, обнюхивает, перебирает ногами, как будто на бегу, задыхается, обливается потом. Ну, о котах, видящих сны, мне, правда, покуда не приходилось слышать. Коту Муру прервал друга маэстро Абрагам, Не только снятся самые живые сны, я нередко наблюдаю, как он погружается в нежные грезы в задумчивую созерцательность, в сомнамбулический бред, в странное состояние между сном и бдением, свойственное поэтическим натурам в минуты зарождения гениальных замыслов. С недавнего времени он, впадая в такое состояние, страшно стонет и охает, невольно является мысль, что он либо влюблен, либо сочиняет трагедию. Крейслер звонко расхохотался, И позвал. «Так иди же сюда, мой мудрый, благонравный, остроумный, поэтический кот Мур, давай...»